51. Пей свежевыжатый сок. То, что ты ешь, влияет на твое настроение и на ясность мысли. Вот почему древние мудрецы питались только легкой пищей. Они понимали, что стоит переесть, и будет нарушено полное спокойствие мыслей, которого они так долго и тщательно добивались, а это помешает раздумьям о подлинном смысле жизни. Если бы у тебя был дорогой спортивный автомобиль, тебе бы в голову не пришло заправлять его чем-то, кроме первоклассного высокосортного бензина. Ведь все остальное снизит его ходовые качества. Так почему же ты заправляешь свое тело чем-то, кроме первосортных продуктов? Ведь его ходовые качества для тебя гораздо важнее. Есть вредную пищу, да еще и помногу, значит попусту растрачивать собственные силы, портить здоровье, и не давать собственному разуму служить тебе в полной мере. Если ты поймешь, что за каждый жирный обед ты поплачешься снижением уровня мотивации и производительности, первый шаг к тому, чтобы поработать над своими привычками в питании. Могу поделиться с тобой очень действенным приемом, который прибавит тебе сил и телесных, и душевных. Возьми себе за правило каждый день пить свежевыжатый фруктовый сок. У нас дома, в кухне, стоит великолепное устройство, одно из моих любимых приобретений, которое добавило мне и много лет жизни, и много жизни в мои лета. Моя обожаемая соковыжималка. Вложить деньги в соковыжималку и оценить, как улучшает жизнь свежевыжатый сок, это очень мудрый ход. Соки, которые ты сможешь сделать сам, потрясающе вкусны. И я даже описать не могу, как прекрасно себя чувствуешь, когда начнешь каждый день перед уходом на работу выпивать стакан яблочно-клубничного или апельсиново-виноградного сока. А лучшая книга на эту тему — «Соковая сила сокового человека» — Джея Кордича. Рецепты, которые приводит Кордич в этой книге, сполна оправдывают цену. Следи за чистотой окружающей среды. Одна из вечных истин успешной жизни звучит очень просто. То, что ты думаешь, определяет, в какой мере ты живешь. То, на чем ты сосредоточен в своей жизни, занимает в ней больше места. То, о чем ты думаешь, разрастается. То, о чем ты размышляешь, определяет твою судьбу. Жизнь — это предсказание, которое само себя оправдывает. Она дает тебе примерно то, чего ты от нее ждешь. Как сказала слепоглухая писательница и общественный деятель Хелен Келлер, Ни одному пессимисту не удалось ни раскрыть тайны звезд, ни проплыть по неведомым морям, ни обнаружить новые небеса для человеческого духа. Если это учесть, то научиться управлять своими мыслями — первый шаг к счастью и спокойствию. Пожалуй, лучший способ приступить к этой внутренней работе — улучшить качество своей личной окружающей среды. Однажды я выступал с речью перед большой аудиторией в Сан-Франциско. Ко мне медленно подошла... Престарелая дама и взяла меня за руку, как часто делают люди золотого возраста. Она взглянула мне прямо в глаза и сказала, «Мистер Шарма, я целый час слушала ваши откровения по поводу того, как лучше жить, и согласна с каждым вашим словом. Я уже много лет назад поняла, что настроение, мысли и мечты зависят от окружения. Поэтому у себя дома я в каждой комнате держу по букету свежих цветов». Я, знаете ли, не миллионерша, но без этой роскоши я не могу жить. Эта дама понимала, что первоклассная обстановка — это не расходы, а вложения. Внимательно как следует оцени обстановку, в которой ты живешь. Твои мысли формируются и людьми, с которыми ты общаешься, и книгами, которые ты читаешь, и словами, которые ты говоришь, и повседневным физическим окружением. Может быть... На работе тебе приходится проводить время в обществе злобных пессимистов. Если так, ты и сам рано или поздно станешь мрачным цинником. Может быть, ты дома смотришь по телевизору сцены насилия или бездумные видеоролики. Если так, разум твой станет беспокойным и зашумленным. Можно ли сказать, что твое рабочее место красивое, красочное, вдохновляющее? В ближайшие недели постарайся принять меры, чтобы обстановка, где ты живешь и работаешь, стала лучше и быстро заметишь, как меняется твой образ мыслей, действий и чувств. 53. Гуляй по лесу. Не жалей времени на общение с природой. Не ошибешься. В прогулках по лесу есть нечто неуловимо особенное. Походка становится легче, все тело охватывает ощущение глубокого внутреннего покоя, творческие силы так и расцветают. Как говорил великий итальянский ученый и живописец Леонардо да Винчи, Сквозь окна, глаз, душа оценивает красоту мира. Кто поверит, что крошечный пейзаж содержит в себе прообразы вселенной? Мое любимое время года — осень. Листья на деревьях переливаются ослепительными красками, и нет лучше времени для долгих прогулок по лесу. Вдали от городского шума все то, что я больше всего ценю в жизни, проступает отчетливее. Я могу поразмыслить над величайшими вопросами бытия, над вопросами, ответа на которые в повседневной суете, пожалуй, никогда не получишь. Могу постоять над ручейком, отдохнуть на замшелом валуне, вдохнуть ароматы, которыми наслаждаются лишь те, кто гуляет в лесу. А когда я покидаю этот оазис природы, то чувствую себя заново родившимся. Все чувства обострены». Я полон сил и жизни. Многие великие традиции мудрости подчеркивают целительную силу регулярных прогулок по лесу. Эта привычка, снабжающая жизненными силами, обеспечивает целую сокровищницу прекрасных результатов. 54. Найди себе тренера по достижению успеха. Едва ли не самый действенный способ повысить производительность и в личной, и в профессиональной жизни и выйти на новый уровень совершенства – найти себе наставника-коуча, тренера по достижению успеха. Успех в жизни и в бизнесе – это процесс соединения точек. Все, что от тебя требуется – обнаружить привычки, приемы и стратегии, которые помогли другим людям достичь соответствующих результатов и соединить точки, просто повторив их поступки. И если ты предпримешь те же шаги, что и они – в том же порядке, то обязательно получишь те же результаты, иначе и быть не может. Персональный коуч осветит тебе тропу, морально поддержит в трудные времена и сэкономит годы и годы проб и ошибок. Лично мне повезло в жизни. У меня было много наставников, тех, кто научил меня основам полной жизни и показывали, куда двигаться, когда я оказывался на перепутье. Почти всегда мне удавалось заручиться помощью этих чудесных советников очень просто. Я задавал тем, кем восхищаюсь, самый действенный вопрос, какой только есть в человеческом языке. Простите, не могли бы вы мне помочь? И никто, к кому я только не обращался, не отказал мне, все охотно дарили мне бесценные сокровища своих знаний и опыта. Многие мои наставники стали мне впоследствии близкими друзьями, и без них я ни за что не достиг бы в жизни таких высот. Коучинг уже давно входит в число важнейших составляющих любой полной программы личного и профессионального совершенства. Люди, придерживающиеся самых разных стилей жизни, единодушны в том, что нет лучшего способа добиться положительных перемен и долгосрочных результатов. Как выразился один высокопоставленный чиновник, слушатель месячной программы коучинга из тех, которые я предлагаю в разных городах по всей стране, Книги по самосовершенствованию помогли мне определить, о чем я мечтаю, а участие в вашей программе коучинга показало, что именно надо сделать, чтобы мои мечты сбылись и при этом вернуть гармонию жизни. 55. Устрой себе мини-отпуск. Полномасштабного еженедельного отпуска, конечно, не устроишь, зато вполне можно позволить себе мини-отпуск. Мини-отпуск начинается с того, что ты закрываешь дверь рабочего кабинета, выключаешь звук у телефона и откидываешься на спинку кресла. Потом закрываешь глаза и начинаешь глубоко, размеренно дышать. Ощутив глубокий мир и покой, представь себе, что ты находишься там, где больше всего любишь отдыхать. Живо вообрази себе все краски, послушай все звуки, ощути все чувства, которые вызывают у тебя это особое место. И всего через несколько минут этого ментального побега вглубь себя ты почувствуешь себя помолодевшим и готовым встретить все трудности, которые ждут тебя сегодня. Когда я устраиваю себе мини-отпуск, то представляю себе, что гуляю по лугу на плоскогорье, представляю себе, как ступаю босыми ногами по расистой траве и наслаждаюсь великолепным видом заснеженных гор на горизонте вокруг этого идеального пейзажа. На заднем плане я слышу шум водопада и представляю себе аромат цветов, которых на лугу полным-полно. Наш разум — устройство необычайно мощное. Подсознание не видит разницы между тем, что мы представляем себе, и реальной картиной. Так что этот простой прием на самом деле обманывает подсознание, заставляет его думать, будто мы и в самом деле устроили себе передышку от повседневных забот. А оно в ответ дарит нам чудесное физическое ощущение — словно после настоящего отпуска. 56. Работай волонтером. Старинная персидская пословица «Я плакал, что у меня нет башмаков, пока не увидел человека, у которого не было ног» лично мне кажется необычайно мудрый. Ведь так легко преувеличивать свои проблемы и упустить из виду, сколько у нас всего хорошего, за что стоит быть глубоко благодарными, Если ты подаришь ближним свое драгоценное время и станешь регулярно работать волонтером на благо тех, у кого меньше благ, чем у тебя, то поймешь, что нет лучшего способа напоминать себе, какой богатой жизнью ты живешь. После установочной лекции о лидерстве, которую я читал сотрудникам отдела продаж в крупной страховой компании, ко мне подошел один человек и сказал, что он один из лучших работников фирмы, а причина его успеха, по его мнению, кроется в том, что он несколько часов в неделю посвящает помощи тем, кому меньше повезло в жизни. Когда я вижу, что другие живут хуже меня, это помогает мне не забывать, сколько хорошего у меня есть, не дает воспринимать хорошее как данность, а главное, помогает менять к лучшему жизнь тех, кто во мне по-настоящему нуждается. Как заметил французский врач-гуманист Альберт Швейцер, не знаю, какая судьба вас ждет, зато знаю одно. Счастливы будут только те из вас, кто искал возможность служить на благо человечеству и нашел ее. А американская писательница Энн Морроу Линдберг говорила, нельзя платить одной лишь благодарностью, надо платить чем-то того же рода в другой сфере жизни. Волонтерская работа даст тебе шанс помочь окружающим и рассчитаться с долгами перед теми, Кто помог тебе. 57. Найди свои шесть степеней отчуждения. Героиня пьесы Джона Гора «Шесть степеней отчуждения» Уиза беседует со своей дочерью Тесс. И вот что она ей объясняет. «Я читала, что все на этой планете знакомы друг с другом всего через 6 человек. Шесть степеней отчуждения. Между нами и любым другим человеком на планете». Американским президентом, венецианским гондольером, в общем, кем хочешь. По-моему, то, что мы так близки, а, очень утешает, и б, похоже на китайскую пытку водой. Ведь тебе надо найти тех самых шестерых, чтобы проложить эту цепочку. Это очень глубокая мысль. Каждый человек — новая дверь, которая открывается в другие миры. Шесть ступеней отчуждения между мной и всеми остальными на планете. Но надо найти тех самых шестерых. Уиза была совершенно права. Да, и правда, глубокая мысль. Думать, что нас с тобой отделяет от всех остальных, кто живет на этой планете, самое большее шесть человек. А еще она наверное, заметила, что здесь самое трудное найти тех самых шестерых человек, которые связывают тебя с тем, с кем тебе нужно познакомиться. Среди прочего, что я сделал в жизни, я составил список героев, список из ста человек, с которыми мне очень хочется познакомиться до конца своих дней. Поскольку закон притяжения гласит, что мы притягиваем в свою жизнь именно то, на чем сосредоточены, я пользуюсь этим списком как инструментом, помогающим мне наладить связь с теми, кем я особенно восхищаюсь. Принцип шести ступеней отчуждения не раз и не два помогал мне находить нужную цепочку, которая приводила меня именно к тому, с кем я хотел познакомиться. И я не устаю поражаться, сколько людей из моего списка, а туда входят и знаменитости, и ведущие бизнесмены, и другие профессиональные ораторы, случайно попадаются мне, например, в аэропорту, участвуют со мной в одних и тех же конференциях или заходят перекусить в кафе, где уже сижу я. Само по себе составление списка героев, похоже, обострило чувство осознанности и помогает мне заметить их, когда они оказываются неподалеку. 58. Каждый день слушай музыку. В незабываемой сцене чудесного фильма «Джерри Магуайр» Герой Тома Круза спортивный агент с твердым характером только что подписал чуть ли не самый выгодный футбольный драфт в истории. Когда он в полнейшем восторге отъезжает от дома спортсмена, то нетерпеливо переключает станции на автомобильном радио, чтобы найти песню, которую можно включить на полную громкость и распевать во все горло. И, наконец, к своей великой радости находит. Это хит Тома Петти «Free Falling» и поет от всей души. Помнишь, как тебе случалось услышать нужную песню в нужный момент? И какая это радость! Ты пел и плясал, позабыв обо всем, подобно Джерри Магуайру. Такие минуты чувствуешь всю полноту жизни, полон сил и попросту счастлив. А все потому, что услышал несколько аккордов в нужном порядке. Такова волшебная сила музыки. Музыка повышает настроение, возвращает улыбку и несказанно скрашивает жизнь. Слушай музыку, которая тебя вдохновляет, и относись к этому серьезно. Собери коллекцию любимых произведений, каждый день слушай что-нибудь, что переполняет радостью твое сердце. Что до меня, то иногда мне нужна успокаивающая классическая музыка или негромкий джаз. Скажем, когда я принимаюсь за новую книгу, то часто слушаю Канон Ре-мажор Иагана Пахельбеля или Round Midnight легенды джаза Чета Байкера. Если ты ходил на мои семинары, то, наверное, узнал и более бодрые музыкальные произведения, которые я ставлю перед тем, как выйти на сцену. Даже в путешествиях я беру с собой плеер и в самолете слушаю вдохновляющую музыку, например, саундтреки, кино «Храброе сердце» или «Эверест». Хотя бы по несколько минут музыки ежедневно. Это простой, однако исключительно действенный способ управлять своим настроением и всегда быть на высоте. 59. -е. Напиши завещание. Кто-то когда-то сказал мне, что в первую половину жизни человек отрабатывает наследство, а во вторую создает наследие. Святая правда, очень многие из нас первую половину жизни бьются за достижения и завоевывают право на уважение, доказывая, что не зря пришли в этот мир. Однако, отработав наследство и завоевав уважение, либо стяжав материальные блага, мы вскоре понимаем, что упустили что-то. И оставшиеся годы жизни пытаемся делать то, чем должны были заниматься с самого начала — создать свое наследие. Как-то раз мой отец повесил на дверцу холодильника стихотворение — в переводе с санскрита оно означало следующее. «Прошла весна, и лето миновало, наступила зима. А я так и не пропел песню, которую должен был спеть. Всю жизнь занимался тем, что настраивал свой инструмент». Эти слова написал человек, чье сердце было полно сожаления жизни, прожитой в полсилы. Он не спел великую песню, предначертанную ему судьбой. А всю жизнь только готовился и ждал, когда все сложится идеальным образом и можно будет сделать свое дело, то есть настраивал инструмент. К сожалению, подходящий момент так и не настал. Начинать создавать наследие надо уже сегодня, а не через 10 лет, когда у тебя будет больше времени. Мы с тобой прекрасно понимаем, что такого не будет никогда. Поразмышляй над тем, что ты хочешь создать за свою жизнь, а главное, какой дар ты хотел бы оставить миру, когда тебя не станет. Величие — это начинание, которое не кончается вместе с тобой. Чтобы разобраться, каким будет наследие моей собственной жизни, я написал личное духовное завещание. Многие высокопоставленные чиновники и бизнесмены, с которыми я работал, записывали свою личную миссию в жизни. Однако лишь немногие сочли нужным написать такое завещание. Первое определяет, как ты видишь то, что хочешь создать, пока живешь. Второе выражает, что ты намерен оставить после своей смерти. Между этими документами есть большая разница. и Если ты об этом задумаешься, на склоне лет это избавит тебя от сожалений, грусти и разочарования из-за несбывшегося. 60. -е. Найди себе трех настоящих друзей. Крепкие дружеские отношения – один из надежнейших способов обрести счастье и радость в жизни. Недавние исследования показывают, что те, у кого широкий круг друзей и родных, дольше живут, больше смеются и меньше тревожатся. Однако дружба, как и многое хорошее в жизни, отнимает время и силы и требует вложений и участия. Однако даже с учетом этого, мало что в жизни приносит больше удовлетворения. Как сказал один философ много столетий назад, на свете мало что ценится больше дружбы. Изгонять ее из своей жизни все равно, что убрать солнце от земли, ведь дружба прекраснейший и приятнейший из даров природы. Когда я был маленьким, отец часто напоминал мне, что человек, у которого есть три близких друга, настоящий богач. Я никогда не забывал этот совет и всячески рекомендую и тебе отнестись к нему серьезно. Чтобы создать прочные дружеские отношения, будь готов покинуть зону комфорта, ломать лед с теми, кого ты, может быть, не очень близко знаешь, и проявлять искреннюю теплоту. Если посадить семена дружбы, то обязательно соберешь богатый урожай отличных друзей. На вечеринке с коктейлями наберись храбрости, подойди к тому, с кем хочешь познакомиться поближе и представься. Любому человеческому существу отчаянно нужны теплота и привязанность, и большинство будет благодарно тебе за инициативу. А если тебе и не ответят взаимностью, что с того? Не считай, что тебя отвергли. Подумай, сколько потерял собеседник, и вежливо перейди к следующему, который может получить пользу от всего, что ты ему предложишь. «Не так давно у моей мамы спустило колесо, когда она ездила по делам». У дома, напротив которого это произошло, какая-то женщина поливала газон. Мама спросила, не возражает ли та, если мама оставит машину на ее стоянке и сходит на ближайшую автозаправку за механиком. Хозяйка дома ответила, что не возражает, и мама побежала за помощью. Когда мама вернулась... И ей починили автомобиль, она подошла к дому, позвонила и тепло поблагодарила хозяйку за любезность. А хозяйка в ответ пригласила маму выпить чаю. Через час они уже знали, что выросли в одном городке, ходили в одну школу, и у них масса общих знакомых. Прекрасная дружба зародилась только потому, что моя мама взяла на себя инициативу.